Восьмая. Награда. Где справедливость? У меня брат погиб. Надо на всех делить. Красный от злости мужик в куртке с оторванным рукавом тряс кулаками и вертел головой, ища поддержку о взглядах других обозников. Это тебе не торг. У нас все по закону. Борх, в отличие от дядьки, без рукава не кричал, но по сжатым губам и встопорщившимся усам было ясно, что закипающий майор тоже в шаге от ора. «Повторяю, для глухих, тупых и прочих незнаек, все добытое из хортов, убитых при нападении на форт во время нашествия, уходит в казну, так как именно на государство ложатся все расходы по содержанию крепостей». Уже в третий за сегодня раз выдал заученный имперец. «По-вашему, на какие шиши закупается оружие, жратва и все прочее? О жаловании моих бойцов? Думаете, мы тут за гроши стоим, что нам за сопровождение платят? А одаренных нанимать? А выплаты семьям погибших солдат? И вообще, отставить разговоры? Во время нашествия любые мои приказы закон». Кому что-то не нравится, никто вас в форте не держит. Повстречайте хортов на тракте, все бобы ваши. Но желающих послать Борха в срамное место отчего-то не нашлось. Бобы бабами, а жизнь всяк дороже. То, что мы вчера отбились, большая удача, в другой раз может не повезти. А уж про то, чтобы встречать хортов, особенно таких хортов, не на крепостных стенах и речи нет. Это те остатки молодняка, что удрали в лес после гибели всех своих старших собратьев. С парой десятков крепких мужиков разметать можно в легкую. А наткнешься на еще одну такую звериную дружину, ведомую матерыми хортами. И можно сразу самому себе горло вскрывать, чтобы смерть была легче. Алло сразу сказал, что такой отряд у врага не единственный. Враг это ведь не сами хорты, а тот, кто над ними власть получил. Мой бес уверен, что еще один гахар объявился. И одержимым теперь ходит какой-то главный вождь хортов. Одержимых и вообще нынче в предземье полно. Те чудные слова, что махнат рычал, оказывается, были посланием другим бесам, Гахарам. И действительно, проклятая речь, прав был Гога. «Ка бы то простое нашествие было!» Тем не менее не унимался мужик. «Вопросов бы не было. А это же война настоящая. Хорты с и лестницами. Где такое видно? Старые хорты, посчитай, старых, сколько? Я уже посчитал. 73. И в каждом бабы. Но небывалые обычные законы не должны действовать. Народ, чего молчим? Я же прав. Справедливости требую. Ого! Семь с лишним десятков, значит. Ну, большую часть, допустим, я даром срубил, а из оставшихся половина работы беса. Получается, остальные защитники крепости старых хортов только дюжину-другую убили. Если кому про несправедливость кричать, так это мне только. Справедливости требуешь. Получилось-таки у обозника довести Борха до бешенства. А сколько хортов лично ты прикончил? Одного? Двух? А матерые среди них были? Вот тот же... «Либо ты сейчас свой рот поганый закроешь, либо в темную тебя брошу. Раз нашествие началось, на то право имею. Хотя нет, можешь еще языком поболтать. Вам, видишь, стоит паренек, падай ему в ноги и благодари. Если б не китар, все бы рядом с твоим братом легли. Не тот человек справедливости требует. Ох, не тот!» «С тем не спорю», — престижно опустил глаза обозник, — Хоть одаренному бы часть добычи отсыпал. Не жадничай, командир. Там ведь не только бобы. Я сам видел, как семена доставали из некоторых. — Верно, правильно. Наслужил. Тут же полетели отовсюду согласные возгласы. — И семена были. Хорт тоже зверь. Не стал скрывать майор. — То молодняк пустой, а в старых добыча добрая. Вот только не имею я права ничего раздавать ни своим, ни чужим. «А для спасителя нашего у меня другая награда», — прищурился Борх. «Если с болтовня и все, то прошу ополченцев возвращаться к работе. Пу, прошу, приказываю. хлятина сама себя в лес не оттащит». Присутствующие здесь же капралы подхватили команду майора и принялись снова делить поредевшую со вчерашнего дня толпу на отряды. Победа победа, а почти пятьдесят человек потеряли. С дюжину солдат полегло, остальные обозники. Хорошо хоть с лечилками, у имперцев богато. На всех раненых зелья хватило. Как сказал комендант, малой крови отделались. Сломая хорт и ворота, неизвестно, остался бы в живых хоть кто-то из защитников стен. Да и так наш слоподвиг помог очень сильно. Ведь не только ворот разбить им не дали. В своей вылазке я весь цвет хортской армии разом скосил. Полезли бы эти зверюги на стены, тяжко бы нам пришлось. «Китар, пойдем!» Поманил меня, закончивший о чем-то шептаться с капралом Йошем, майор. «Разговор есть!» «Так и не шутили про награду!» — улыбнулся я. «Мешок под монету брать!» Но Борх моего юмора не оценил и молча поманил за собой. «У вас кто за главного?» — серьезно спросил он, когда мы подошли ко входу в жилую постройку, где располагались казармы, склады, а также кабинет коменданта. — Ты? Твой старший товарищ или та красотка черневая? Мне пришлось на секунду задуматься. — Я, пожалуй, а что? — Значит, правильно, что только тебя позвал. Вместо ответа пробормотал Борх. И только когда мы уселись на деревянные стулья в кабинете майора, разговор вновь продолжился. — Сразу два таких сильных дара, да в твоем возрасте! — задумчиво протянул Борх. — Ты страшный человек, китар. Неудивительно, что тебя боятся. — Жаль. Очень жаль. Многого бы ты добиться смог. Что государевы люди, что знать тебя с руками бы оторвали, но... Лавочка закрыта. Ни голос, ни слова Борха мне совсем не понравились. — Загадками говорите, господин майор, — нахмурился я. — Мне бы попроще. Какая еще лавочка? — Ты в имперский розыск объявлен. — И поди пойми, чего больше во взгляде майора — обиды, сочувствия или холодной решимости. — И не только ты, — видев, что мне нечего сказать, — продолжил Борх. — Айкорны Линелло Зорины. Знаешь таких? — Обвиняйтесь в предумышленных убийствах, все трое. Конец утром прибыл. Нашли-таки трупы. Но борг же видел меня в деле. Хотел бы арестовать, ударил бы в спину. Раз говорить привел, значит, что-то предложить хочет. Мы защищались, — тихо проговорил я. А к дружинникам идти нельзя было. У моих врагов много власти, а денег еще больше. Потому и бежали с Мона. «Что-то подсказывало мне, что майору сейчас лучше не врать. Борг — хороший мужик, он поймет. И фамилия твоих врагов — Зимородовы», — грустно вздохнул имперец. «Знаю. С восхода по тракту обосых идет. Что за груз мне неведомно, бойцов там две сотни, и несколько одаренных имеется. Сейчас уже где-то между нами и восемнадцатым должны быть». Одновременно с гонцом выступали, но он-то верхами вперед ушел. Считай, самую малость вас не догнали. И что самое важное, законник один в больших чинах с ними. С судом задержек не будет. Вот это новости. Одна другой приятнее. Лучше бы на нас вчерашние хорты не с заката, а с восхода вышли. Глядишь, по пути бы и Зимородовых дружину разбили бы. Плохо, дядя Борг. «Очень плохо», — опустил я голову. «И что теперь? Гонец дальше поскачет, в следующий форт?» Ха, да нет, конечно», — фыркнул майор. «На же. Теперь все служивые люди на тракт не ногой. По инструкции 10 дней после атаки на форт выждать надо». «Они служивые?» — ухватился я за подкинутую борхом соломинку. «Они служивые?» Вольны хоть в хорту в пасть лезть, хоть со стены головой вниз сигать. Ты, парень, правильно все понимаешь. Ничем другим я тебе помочь не смогу. Только отпустить. Продолжая хмуриться, майор придвинулся ближе и заговорил тише. Будто бы вы раньше уехали, чем гонец прибыл. Он капрал моего племяш. И тебе тоже многим обязан. Договорился уже с родственником, тот будет молчать. Рискую головой, но, кабы не ты, еще вчера той головы бы лишился. Такая вот у меня для тебя награда. Да и уж извини, ни монетой и ни бабами благодарю. Тут было над чем подумать. Вместо того, чтобы схватить, майор нас выставляет из форта. Тоже так себе радость. — до следующей крепости недели пути. Нарваться дорогой на еще один отряд хортов — смерть. Позволить себя арестовать — тоже смерть, но отложенная. Причем, скорее всего, ненадолго. Придут Зимородовы с тем законником, и казни ждать не придется. Вот бы сло посоветоваться. Дай со своими обсудить. Хорошо. Но у тебя на все про всю час. И так гонца прятать приходится. И вот тремя днями спустя мы едем по тракту и пока еще живы. Бес считает, что его враг не отправил бы больше, чем по отряду на форт, так что встретить в дорогой нам не грозит. Разве что недобитков из молоди, но такой риск стоит того, чтобы попытаться прорваться. У нас больше десяти дней в запасе. Зимородовы не сунутся на тракт, узнав о начале нашествия. Ло, да и меня тоже, сейчас больше волнует другое а что, если форт, куда мы направляемся, пал? Вдруг и там уже состоялся свой штурм? Вдруг имевшиеся в крепости одаренные не смогли помочь солдатам отбить нападение? Вдруг все зря? Но на эти вопросы у нас нет ответов, как и нет вариантов другого пути. На тракте всего два направления — вперед и назад. Либо же бросать повозку и в лес, но что оно нам даст? Лучше будем надеяться, что шестнадцатый форт устоял, или хорты дойдут туда позже, чем мы. Так что едем и в оба глядим. То есть даже в четыре. Ночью толком не спали, и Айк с Линой сейчас дрыхнут в повозке, а на козлах рядом со мной трясется халаш. Малый, как и всегда, до смешно усерьезен лицом. Арбалет, что из форта стянуть умудрился, на коленях взведенный лежит. После битвы недавний себя воином почувствовал. Говорит, что троих хортов из этого здоровенного самострела добил. «Знал бы, что добычу не будут делить, пи второго бы вскрыл!» С досадой прицокнул халаш языком. «Валялся там один, только у него был горло разрублено. Решил, слишком сложно. У этого-то как раз под сердцем дырище. Потому и управился быстро. Совсем немного топором друбить пришлось». «Постой. Ты о чем это?» «Не понял я». Хорту вскрыл, что ли? — Ага, старого, — с гордостью сообщил мелкий. — Пока ты наверху дрался, мне внизу поработать пришлось. — Ого! Молодец! Так-то старого зверя вскрыть не из простых дел. Говорю же, там в грудине уже дырка была. Подрубил чуть, руку с ножом засунул, в спортое сердце нашел и принялся от него куски отрезать. Вытащу, обухом топора раздавлю и давай бобы на ощупь в той мясной каше искать. Не все, небось, нашел. Спешил больно. Это, наверное, тот хорд, которого лок копьем на стене продырявил. Он как раз вниз упал. Считай, с Халашем в паре сработали. И много там бобов было? Да не, восемь штук всего. Халаш состроил гримасу бывалого охотника, который богатую добычу специально принижает перед товарищами по Паватаги, мол... Для меня это мелочь. Мальчишка. Пусть сколько хочешь притворяется взрослым, а пацана восьмилетку в себе не задавишь. И где они? Так съесть пришлось, пожал мелкие плечами. Отобрали бы. Хитрит халашка. Раз за вскрытием его не поймали, то как потом доказать, откуда те бобы? Может, куплены про запас? Может, раньше охотой добыты? Надо, пожалуй, начать возвышать пацаненка. По себе знаю, как погано в малых слабосилках ходить. Может, хоть из этого же арбалета точнее стрелять силы хватит. Какие бобы были хоть? Свет разглядел? Макстись, Китя! Возмутился Халаш. Не сразу же лопал. Сначала отмыл тихаре. По три силы с ловкостью и две крепи. Придет время бумагу справлять, будет что записать туда хоть. К двенадцати годам точно будет. Это я тебе обещаю смотри!» Заметивший выбежавшего на дорогу из леса человека раньше меня, халаш подскочил, едва не уронив арбалет. «Айк, подъем!» — крикнул я, громко стукнув по стенке повозки и, потянув возжи на себя, остановил лошадей. Лук сам собой прыгнул в руки. Если что, сразу выпущу "Детка, Дядька, правда, на снежника не похож, но лучше поостеречься. «Одиночка на тракте просто так не окажется, что-то тут нечисто». «Мир вам, добрые люди!» Еще издали проорал мужик, вскинув пустые руки открытыми ладонями вперед. Невысокий, одет по-простому. Мешковатые штаны, кожаная куртка поверх серой рубахи, за спиной рюкзак и колчан со стрелами. На плече лук, копье брошено на землю чуть раньше. Но и с ним бы опасным дядька не выглядел, больно замученный, лицо бледное, осунувшееся и очень уставшее. Копна темно-русых волос прихвачена долбом черной лентой. Обычный охотник. «Возьмите до форта попутчикам», — остановившись в десятке шагов от повозки, попросил незнакомец. «Несколько суток без сна. На бабах держусь только. Подвезите. В долгу не останусь». Выбравшиеся наружу Айк с Линой точно так же сжимали в руках направленное на чужака оружие — Но отвечать дядьке никто из Зориных не спешит. На меня косятся. Стало быть, решение мне принимать. «А ты кто вообще такой и откуда здесь взялся?» Осторожно поинтересовался я. «Охотник я, Сфата!» — зачистил дядька. «В поход мы ходили. Возвращались уже, а тут хорта. и много. Уйти не смогли, пришлось драться. Но силы неравные были. Все братья мои полегли. Я один чудом спасся. Убег. Ловкий я». «Только выдохся уже. Скоро ноги откажут. Мне следующую ночь не пережить уже. Единого ради. Возьмите. У меня деньги есть». И мужик засунул трясущуюся руку за пазуху. «Вот, золотой, золотой дам». Вытащил он желтый кругляш. «Все зелье истратил уже. Не бросайте». «Сфата, значит. Вот это подарок судьбы. На ловца и зверь бежит. Как удачно». Чай не зверимы, — опустил я лук. Не плюцки это человека в беде бросать. Забирайся, только внутри места нет, на крышу поедешь. Осуждающий взгляд Лины уравновесился одобрительно Майка. Обрадованный мужик подобрал копье и заковылял к повозке. Что-что, о -что, про усталость он точно не врет. Еле ноги волочит. Последние силы ушли на рывок к дороге, когда нас заметил. Так-то он по лесу вдоль тракта шагал, чтобы на виду не маячить. — Халаш, давай внутрь! — согнал мелкого Айка, занимая его место на козлах рядом со мной. — Я уже выспался. — Мне пойти подремать не предлагает. Понятно, что за чужаком попервой особенно пристально следить надо. Вдруг-таки замануха какая. — Тебя как зовут-то хоть дядя? Спросил я, забирая у фото и копье и засовывая его в специальную держалку, укозил рядом со своим. Не кушь я? протянул он мне руку. Китар, втащил я обессиленного мужика наверх к нам. А это Айк. Хорто, значит. Не может быть. Ладно, много, но чтобы один в один, и отмер ровно десяток. Почувствовал он, как я вздрогнул. Едва ли. Еще раз внимательно разглядываю лицо нового спутника, плюхнувшегося на козла слева от меня. Да нет, вообще не похож. а тут лысым был, да и одежа другая. Да в том-то и дело, что ран для них. Не заметил перемены в моем поведении дядька. По всем срокам с запасом успеть должны были. Не ждали мы хортов. Вот йог. Одежда, лицо, рюкзак с луком и копьем, что самые обычные у него, и в глаза не бросаются. Копна волос на башке — все мимо. Тут его не узнаешь. Но одна ошибка с одаренным все же допущена. Сапоги. Низкие, но с высокой подошвой. По два стежных ремешка на железных защелках. У того хромовника были точно такие же. С трупа снял. Но уж нет. Для других-то оно не примет возможно, но мой дар не обманешь 207 годов. Да какой же он к Йоку служитель единого. И чего я только сейчас это понял. На поверхности же. Ну, все, летун, допрыгался ты. Надо нам поговорить бы с тобой с глазу на глаз. С фата, значит. Ну-ну. Лора скажешь, откуда и кто ты. Чувствую, это будут полезные знания. — Ладно, дядя Микуш, потом все расскажешь. Вижу, как глаза у тебя слепаются. Клади голову мне на плечо, вздремни малость. А то, боюсь, с крыши свалишься еще. Спи спокойно. Уж мы не обидим. — Возможно.